Глава одиннадцатая женщина молча повернулась к нам спиной и прошла через неприметный проем в скале. Мы решили, что это приглашение и последовали следом. Гелика привела нас на небольшую кухню. Здесь были только печь, стол, три табурета, два небольших громрила освещали небольшое пространство вокруг. Женщина опустилась на табурет. Ее плечи поникли, будто на них она несла тяжелый груз. Что произошло? — спросила я, и мой голос прозвучал слишком резко. Гелика даже дернулась от него. Тракса шикнула на меня, но я не собиралась ждать. — Где Гидеон? Почему невозможно переговорить с ним? Мне казалось, что я вот-вот сорвусь и начну трясти женщину за плечи. Надеюсь, в таком случае друзья остановят меня. — Мой сын! — всхлипнула Гелика. — Я так радовалась, когда он вернулся. Ну, не получилось с поступлением вами. Ну и ладно! У него была странная мечта освободить Андонис от проклятия. Хорошо, что за него это уже сделали. Интересно, какие подробности про королевство Андонис дошли до мирных жителей Граолиса. Но сейчас нужно было узнать, где Гидеон. Я уже хотела задать очередной вопрос, но женщина продолжила сама. Но Гидеон, я сразу заметила, что с ним что-то не так. А мой супруг Кениан все успокаивал, что он устал от длительного путешествия, только Гидеон почти не спал, мог задремать прямо за столом. Начал утруждать себя всякой работой, лишь бы не спать. Я пыталась поговорить с ним, но он стал нервным, про свое путешествие в Магинис вообще ничего не захотел рассказывать. Постоянно огрызался, что-то бормотал себе под нос». Никогда еще не видела своего мальчика таким. Я все-таки не выдержала и перебила женщину. Где он сейчас? Гелика подняла на меня свои покрасневшие глаза и пробормотала. Когда он заснул, я так радовалась. Вот сейчас он отдохнет, и все будет по-прежнему. Но прошли сутки, потом еще одни, а он так и не проснулся. Вчера Фелис привел целителя, но тот ничего не мог сделать. Сказал, что все органы функционируют нормально, но привести его в чувство не смог, хотя перепробовал много разных способов. Что это за сон такой, длящийся так долго? Это больше похоже на кому? Гелика снова всхлипнула, а я переглянулась с Дрейком. Уж мы знали ответ на этот вопрос. Это мог быть только вечный сон, в который я больше Гидеона точно не погружала. Он здесь, в доме? Поинтересовалась я и, лишь получив в ответ слабый кивок женщины, направилась к проему в кухне. Вслед мне донесся голос Дрейка. «Не переживайте, Гелика, у нее есть некоторые знания касательно этого недуга. Мы уже с таким раньше встречались». Я не была бы так уверена. Сейчас я мало понимала, что творится с Серым Царством, но очень хотела понять. Я заглянула в первый попавшийся на пути проем и увидела кладовую, заставленную пыльными емкостями. Второй проем прикрывало деревянное дверное полотно, которое сейчас было слегка приоткрыто. За ним я увидела небольшую комнатку. Хоть Грамрил и был здесь, был вделан в каменный потолок, он бездействовал. Видимо, эти камни как-то могли понимать, когда их свет требовался людям, а когда нет. Вот и сейчас хозяину этой комнатушки свет от Грамрила был ни к чему. Хорошо мой посеревший глаз видел в темноте лучше. Я прошла мимо сундука, на крышке которого блеснуло лезвие Вариаса. В углу я заметила небольшую кровать, на которой сейчас и лежал Гидеон поверх шерстяного покрывала. В черных брюках, серой рубахе и высоких ботинках, прямо как в железном доме Марганы. Он будто спал, его грудь вздымалась и опадала. Я приблизилась и коснулась его руки, она была еле теплой. Только увидев его перед собой, я поняла, как сильно скучала по нему. Мне так не хватало Гидеона рядом. Он слишком долго пребывал в Сером Царстве, нужно было разорвать его связь с ним, пока разлом не увеличился и не выпустил к нам в мир что-то хуже Дроссеров. Я не знала, как это сделать, но была благодарна друзьям, что они не последовали за мной. Может, они начали бы меня отговаривать, ведь Дрейк всегда старался планировать все на несколько шагов вперед. Я же так не могла. Пускай у меня и не было четкого плана, но я села рядом с Гидоном на кровать, прикрыла глаза и представила царство страха. Клубок серости внутри меня зашевелился и откликнулся на мой зов. Я ощутила, как пространство вокруг меня меняется, и знала, стоит мне открыть глаза, как я окажусь среди спиралей серости. Я ждала этого. Сейчас это было необходимо и мне, и Гидеону, и, возможно, и всему миру. Так и случилось. Я не успела оглядеться, как услышала голос Гидеона. «Катарина, ты здесь!» Я резко развернулась и увидела Гидеона, спешащего мне навстречу. Вокруг все было погружено в тишину. Кроме него я больше никого не видела. Парень приблизился ко мне и обнял. Я уткнулась носом ему в плечо, понимая, что что-то здесь не так. Отстранившись, я внимательно на него посмотрела. Визуально никаких изменений в Гидеоне я не нашла, но одно не давало мне покоя. — Ты бодрствуешь, огласила я свое удивление, и мой голос потонул в серости вокруг нас. — Не видишь свой кошмар? Как такое возможно? Это же возможно только для меня. — Не только, — подумала я, вспомнив про жуткие и красные глаза, упивающиеся мучениями других. — Разве это плохо? — улыбнулся Гидеон. В этом месте не обязательно поддаваться своим страхам. Видишь, мне больше не приходится переживать за свой кошмар. — Что ты такое говоришь? Это серое царство страха, оно не может быть другим. Там, в реальном мире, я тебе переживают твои родители. Ты пребываешь здесь слишком долго. Пошли со мной, я попробую провести тебя назад с помощью своей тьмы. — Хорошо, — легко согласился Гидеон, вновь улыбнувшись. Нисходившая с лица улыбка была свойственна Дрейку, но не суровому Гидеону, который не прятал свои эмоции под маской напускной радости. Раньше не прятал. — Так пошли же, пока нас не обнаружили, — сказала я и протянула парню руку. — Лучше тут не задерживаться. — Я пойду с тобой, но давай сначала покажу тебе кое-что, — сказал Гидеон. — Такого ты здесь точно еще не видела. — Гидеон, — сурово произнесла я, — Ты же знаешь, как опасно тут находиться. Я не хочу оставаться здесь ни минуты дольше. — Ты мне доверяешь? — спросил парень, и улыбка сошла с его лица. Так он стал больше походить на себя прежнего. Я вздохнула. — Конечно, Гидеон. Так позволь тебе это показать, — сказал он, и на этот раз сам протянул мне руку. Я посмотрела на протянутую руку. Каждая линия на его ладони была мне знакома. Я взялась за его теплую ладонь, такую знакомую, теплую, шероховатую. Серость вокруг нас сразу же забурлила и начала перестраиваться. Я не успела испугаться, как серые клубки расступились, открывая мне обзор. В этой части царства я действительно еще не бывала. Здесь не было тел Дроссеров или жителей Андониса. Здесь были кое-кто похуже. «Что это?» Ахнула я, делая неуверенный шаг вперед, хотя хотелось отшатнуться и сбежать из этого места. Впереди виднелись стоящие тела. Нет, не людей. Людьми их было назвать сложно. В голове пришло на ум лишь одно слово. злеманы, И оно подходило этим существам как нельзя лучше. Эти монстры стояли ровным рядом. Их руки и ноги были скованы серыми нитями. Их тела покрывали странные наросты, рога. Кости выпирали из-под красноватой кожи в местах, где не должны были выпирать. Их глаза, они были пустыми, но они не пребывали в вечном сне. Я в ужасе стала считать тела. Ровно двенадцать. «Видишь, в царстве можно не только наблюдать свой самый страшный кошмар», — услышала я голос Гедона позади себя. «Не обязательно вешать на это место ярлык чего-то плохого. Здесь может быть и иначе». Это ужасное место, воскликнула я. Зачем ты мне показал этих тварей? Кто это? Как ты нашел это место? Здесь можно быть самим собой, произнес Тихогидеон. Быть собой. Гатарина, тут тебя никто не будет бояться. Посмотри на них. Они здесь, на своем месте. Никто не вешает на них ярлык монстра, как на тебя в пятигранных королевствах. Я оглянулась на парня, услышав в его голосе новые нотки. Такие чужие и одновременно знакомые. Я заметила в его глазах красноватый блеск. — Это говоришь не ты, — поняла я. — Гидеон, борись с ним, не слушай его, это не твои слова, ты бы никогда так не сказал. — Мы останемся здесь, ты я. «Разве не хочешь ли ты быть со мной без всех этих обязательств перед престолом?» — спросил Гидеон и сделал шаг ко мне. Я отступила, но парень не переставал наседать на меня. «Никаких титулов, обязательств. Ты и я. Мы будем сами собой. Не нужно скрываться, не нужно сдерживать свою мощь. Тут ты можешь быть свободной, сама выбирать, что тебе делать». Я так долго отступала от парня, что в какой-то момент я ощутила на своей шее тяжелое дыхание монстра. В ужасе я поняла, что отступать больше некуда. Я уперлась в самого первого скованного монстра, который был выше меня, но его дыхание все равно доставало до меня. — Останемся тут, — произнес спокойно Гидеон. — Здесь нам будет спокойно. Никто не будет указывать на твои метки. Здесь твое место, среди того, что ты сама и создаешь. Кошмары и муки для людей. Все правильно, это правильно. Твоя судьба перед тобой. Осталось лишь принять ее. Просто прими, отдайся судьбе. — Я не хочу этого создавать! — выкрикнул я в отчаянии. — Я не выбирала свою мощь. Просто уйдем отсюда, Гидеон, прошу тебя. Борись с этим голосом. «Гидеон! «Вернись ко мне!» Но он вновь сделал шаг ко мне, и я по инерции отступила назад. Как только моя спина соприкоснулась с телом Злемана, Серое Царство пропало. Я оказалась в совершенно другом месте и увидела происходящее чужими глазами.